Глава 29. Экипаж, запряжённые пары массивных першеронов, был столь же уныл и обшёрпан, как и сам дом. Сенька поспешно откинул лесенку и рук подал, помогая матушке забраться, после проследил, чтоб и прочие сели. Тоточке, давай княже. Ефими Гаврилов на похлопал близ себя. Из экспедиции Бадько вернулся не таким. Он был странен, нервозен, всё время говорил о том, что брат его старший, хоть и безумец, но открытие совершил, и что открытие это многое в жизни переменит, и что он должен первым успеть. Ты вот про бумаги спрашивал, он их писал. Первый день его вовсе не вставая в туалет, и то не отлучался, так и гадил под себя, отвратительно. И я уже тогда поняла, что разумом он подвынулся, а матушка она верила и шкатулочку ту приняла, пообещала, что припрячет. Синг свиснул и лошадки пошли широким шагом, а Демьян прислушался к тому, что происходит вокруг. Если за ними и вправду наблюдают люди Вещерского, то он, Демьян, должен ощутить их присутствие, но нет. Трава, кузнечики, птахи какие-то, да и те вдали, будто сам дом и вправду проклят, отчего и не спешат приближаться к нему живые создания. Он и скончался там, в своем кабинете. Не сразу, да, три года протянул. И да, наследство принял, только польза оно не принесло то наследство. Там и вправду мало что сохранить удалось. Дом разве что, но на больше его не хватило. Он писал, целыми днями сидел и писал. Нет, гадить под себя больше не гадил. Матьшка следила, чтобы он и ел вовремя, и в туалетную комнату захаживал, как за детём малым. Только, сдаётся мне, она была счастлива, что уж теперь-то он всецел ей принадлежит. Ефими говрёл, насидела, прижимая одной рукой к боку пистоль, а другой огромный свой сокояж. И теперь-то при солнечном свете становилось ясно, сколь велик он и несуразен. Примятый с одного боку, с другого он раздувался. и кожа натягивалась, грозя лопнуть, потёртые уголки, чёрные бляхи. А главное, внимательный взгляд Вещерского прикованный к этому вот сокваяжу. Потом, после смерти, она собрала эти вот бумажонцы, и Фемигаврил напохлопал по бок сокваяжу, отнесла их к одному, учёному. При жизни, сказывала, большим приятелем Берединского значился, частенько в гости захаживал, только не надолго эта дружба хватила. Маменька он принял, вспомоществование оказал, цельных 100 рублей жаловоти взвалил и записки просмотрел. Сказал, что Берединский, конечно, был личностью выдающейся, но под конец жизни явно свихнулся. Да. И что смысла во всём этом богатстве нет. Колес к шла неожиданно мягко, и мимо проползали поля, и свобода казалась невероятно близкою. Демьян понял, что нитку на запястьях он стряхнёт с лёгкостью. С не меньшую выберется из экипажа, а там... Не побежит же за ним Ефимия Гавриловна в самом-то деле. Он даже представил, как несется она громадными скачками, высоко подобравши нелепые юбки, и не удержался, усмехнулся. «Ишь, все, веселитесь!» – она поджала губы. «А ведь Господь все-то видит! Недаром нас свел!» И, широко перекрестившись, Ефимия Гавриловна продолжила. «Коль бежать вздумали, то воля ваша!» И с коя же появился призещанного вид деревольвер с беленькими щёчками на рукоятке. Стреляю я отменно, да и пули зачарованные, аккурат про вас. Не побежит он, бросьте, Фифим Гаврилна. Вы ж понимаете, что у нас свой интерес. За ним и пришли, произнёс Вещерский примирившим тоном. А что Демьян Еремеевич на сторону поглядывает, так то исключительно от недостатку опыта, исправится. Если успеет проворчала Ефимия Гавриловна. «Если ты на людей своих надеешься, то зря». Она усмехнулась, а так нехорошо. «Одного я не понимаю». Вещерский остался на удивление спокоен. «Ладно, Берядинский, он всегда-то идейным был, почитаясь столь же больным, как и ваш батюшка, только у него-то безумие мирным было. Ваш батюшка тоже воевать не воевал. Сидел, писал, косточки вот привез. Из кургана? Оттуда ва». Вот, но убивать-то он никого не убивал. Как сказать? И Фим говорил, на револьвер убирать не стало. Перед смерть он будто точнулся на один час всего, и маменьки рядом мне оказалась. Вот разве что не промастил Господь. Она при нём денно-ночно пребывала, а тут отошла. Он же, он меня не замечал, глядел и не видел, а тут вдруг увидел и к себе позвал, попросил, чтобы посидела рядом. Мне тут уж 15 было, я многое видела, многое понимала. Хотела убежать, уж больно безумный взгляд у него стал, да только не смогла. Экипаж выбрался на просёлочную дорогу, и лошади пошли шепче. Он сказал, что был там, что всё случившееся случилось по его вине. Брат пошёл на брата, брат убил брата, а пролитая кровь, огня полная, разбудила духов, которые разгневались на наглецов. Ему удалось уйти. и не просто уйти. Он вынес оттуда кое-что: шкатулку золотого коня. Она сунула руку в саквояж и вытащила потрёпанного вида кошелёк. И Демян стиснул зубы, заставляя себя сидеть на месте. Ему кошелёк виделся не просто пылью облепленным, скорее уж обросшим, и тонкие нити уходили в ткань, пробирались, переплетаясь с трухлявым шёлком. меня и его, в нет что-то такое, чего точно не следовало касаться, а женщина словно и не замечала. Она потянула гниловатые шнурки и, перевернув кошелёк, вытряхнула его содержимое. О, вот, красивый, правда? Фигурка на её юбках была уродливой, куда более уродливой, нежели кошелёк. Золото, возможно, когда-то это было золотом, но теперь Демьяну казалось, что нелепый этот конёк будто сделанный наспех, ребёнком, вылеплен был из пыли и грязи, из боли, которая слышалась, из крови чужой, чьё эхо звенело, и он понимал, что звон этот слаб, а если бы слегка сильнее, то никто-то здесь не удержался бы. — Красивый! — сама себе ответила Ефимия Гавриловна, поклаживая спинку золотого коня. — Я его не отдала. Всё-то отдала, а его нет. «Бумажки? Пускай. Дольчик попросил. А мне-то что? Мне не жаль. Не знаю, с чего вовсе я их хранил-то. И шкатулку тоже. Ту, первую, с костями. Костей было много, но теперь почти не осталось. А куда они? А ты думаешь, что бомбу сделать просто?» Отец сказал, что когда мёртвое соединилось с живым, случился взрыв. И взрыв этот лишил всех силы. Он всё пытался вывести в формулу, и вышло. Только воспользовались ей вовсе не те люди. Думаете, он думал о том, кто будет пользоваться его открытием? Нет уж, поверьте. Ему было бы плевать, а муж он и согласился бы с долечкой все эти титулы, рада, они делают людей несчастливыми, они запирают их в клетках сословий, из которых не выбраться. И поэтому вы начали делать бомбы. Не я, долечка, а вы просто помогали. Женщина должна быть опорой мужу своему. «Разве не там у нас церковь учат?» Ефимия Гавриловна посмотрела с хитрецой, склонив голову. «Значит, дело лишь в том, в вашей обиде на мир людей». Вещерский не собирался отступать, а Ефимия Гавриловна поджала губы. И стало быть, была обида, явная или тайная, вполне вероятно, что вовсе уж вымышленная. Главное, что обиды это и хватило, чтобы убивать. Или все-таки в высоких идеалах. Хотя позвольте, какие идеал, когда речь идёт о массовом убийстве. Я вот могу ещё понять, когда речь идёт об устранении отдельных личностей, которые чем-то пролетариат обидели, ну вот бомбы. Это вынужденная мера, Ефими Гаврилов назадрал подбородок. И действенная. Народ следует стряхнуть, а мыть кровью, и большена способен избавить его от многолетних оков. Глаза Ефими Гавриловны вспыхнули. И показалось, что вся эта женщина разом изменилась, будто сквозь маску проступила истинное лицо, кровью стало быть. Людей непричастных. Все непричастные. Оглянитесь, что вы увидите? А дуревших от безделья женщин, которые только и занимаются, что нарядами, спеша перещеголять друг друга. Молодёжь, позабывшая обо всём, кроме пустых развлечений. Отринувши слово Божие, они травят себя опиумом, вступают в противозаконные связи, они думают лишь о веселье и ни о чем больше. Зажравшиеся чиновники – жандармы, словно псы, стерегущие кровавый режим. А народ стонет, не способный более удержать тяжесть этого мира на плечах своих. Следовало сказать, что говорила она весьма убежденно – Народ нуждается в свободе, в настоящей, а не той, которую ему кинули, словно кость голодному псу. И он может взять эту свободу, если решится. А он решится, рано или поздно. Но сперва ему нужно показать, что за ним сила, что те, кого он полагал стоящими над собою, рожденными для власти, такие же люди, разве что более слабые и ничтожные. «И вы и вправду верите в это?» «Я знаю», — она прижала саквояж. «Я знаю». И жаль, что вас не будет в тот момент, когда волна народного гнева сметёт угнетателей. Ясно, Вещерский потёр запястье. А те девочки, которых вы использовали, их-то не жаль было? Это ведь вы придумали схему. Конечно, мужчины куда более прямолинейны, им нужен был быстрый результат. Там же тонкая работа, вы исполнители подобрали. Аполлон полагает, что он один, но, думаю, всего на вас работает человека 3-4, может, 5. Больше вряд ли. Слишком уж сложно было бы за всеми следить. Кого-то из девушек, думаю, вы завербовали, но опять же, сомневаюсь, что многих, большая часть была кем? Мясом, ресурсом, который вы выработали, сперва цепляя на любовь, потом на этот кероин. Сами виноваты. В чём, Ефими Гаврилна? В том, что верили, мечтали наделись на счастье пустые никчёмные бездельницы, которым просто повезло родиться в правильной семье. Значит, в этом дело, в том, что они родились в правильной семье. А ваш батюшка так и не соизволил жениться на вашей матушке. Заткнись. Револьвер поднялся и чёрный глаз его уставился в лоб Вещерского. Вот только тот страха не выказал. Улыбнулся лишь мягко укоряюще. «Бросьте, Ефимия Гавриловна, если б хотели убить, убили бы там, в доме. Но вам от нас нужно что-то другое. Что именно?» Револьвер не шелохнулся, и глаза резиной сделались темны, что омуты. В них, в этих глазах, жило безумие того самого опасного толку, которое сперва незаметно, но после становится очевидным, явным». Оно, сродни одержимости, завладевает всей сутью человека, подчиняя разум его одной-единственной идее. Вещерский это понимал, не мог не понять. Демьяна Еремеевича, полагаю, вы казните, раз уж о козе выпало. Бледные губы растянулись в улыбке. Я им говорила, что там, в Петербурге, пустышка, что слишком уж все явно, нарочито. Газеты трубят за подвиг, интервью печатают. Зимьян повел плечами, стало вдруг зябко и страшно. Нет, за себя он не боялся и прежде, и ныне не станет. Скорее уж, где-то в душе появилось сожаление, что жизнь его, пусть и не сказать, чтобы вовсе пустой была, но прошла как-то мимо. Служил? Служил. Честно, ибо на иную службу способен не был. И родичам за него не стыдно будет, и детям, коль были бы они. Но не было. Сам виноват. Но ничего, Там тоже найдется, что миру заявить. Мы всем покажем, что рано о нас забыли, что кровь угнетателей разбудит народные массы. Это мы уже слышали. Вещерский чуть склонил голову. Значит, все-таки готовите взрыв. Бомба, полагаю, уже в Петербурге. Из новых, которые ваш сожитель создал. Или не он? Зачем тебе, любопытный? И, мало ли, вдруг живым останусь. Надо же знать, за кем гоняться-то. Ефимия Гавриловна покачала головой, явно девясь этакой самоуверенности. «Полагаю, дело даже не в нём. Там ваши товарищи решили, что уж больно удобный случай. Как же награждение, на котором должен присутствовать сам великий князь? А может, и наследник престола пожалует? Или вот ещё его императорское величество? Тоже отличается любовью и вниманием к людям? На службе отличившимся? Конечно, газеты пока молчат, но... А вдруг кто-то там чего-то там услышит? Газитчика же не заткнёшь, а слухи дел такое. Вещерский щёлкнул пальцами. Сложнопредсказуемая. Всех не возьмёте. Постараемся. Тётенька моя, уж, как вы сказать, изволили весьма серьёзный человек. Во многом это его затея. Я не поверьте, тут вовсе случайно оказался, но мы вновь не о том. Стал быть его вы казнить. Ответом был кивок. Меня Я вам нужен, хотя не могу понять, для чего. Ладислав, скорее всего, тоже убьете. Он некромант, а вам иная живого свойства сил нужна, так ведь? Умный больно. Это ж просто, если разобраться. Ваш отец вынес то, что принадлежало мертвому миру, являлось частью его. Ваш, с позволения сказать, сожитель нашел способ использовать эту силу. Полагаю, он поступил просто, разделив два источника перегородкой. Перегородка истаивала, энергии касались друг друга, и это соприкосновение рождало взрыв, причем не только на физическом уровне, но и в тонком теле мира. Мир выдерживал, а вот люди, людям приходилось хуже. «Умный!» – и это было отнюдь не похвалой. «Мертвый мир не любит беспокойство», – тихо произнес Владислав, чем и приклек внимание Фиме Гавриловне. «Мир не любит беспокойство», – тихо произнес Владислав, чем и приклек внимание Фиме Гавриловне. Револьвер в ее руке опустился, а сама она поглядела на некроманта с насмешкой. «А мы не будем беспокоить. Есть одна теория, батюшкина, что твари, тебе подобные, суть – часть отчасти этого самого мира. Вот и проверим. Прежние-то кости закончились, почитай». Владислав широко зевнул и поинтересовался. «А поесть у вас ничего не будет? Обидно как-то голодным помирать».